Глава пятая. Красавица и чудовищное облако. Часть первая. Безоблачная погода великодушно распространилась практически по всему голубому небосводу, но тем, кто долго смотрел вверх, начинало казаться, что небо нависает прямо над ними. Именно по этой причине брат и сестра, сидевшие на месте возницы, быстро обратили свои взоры вперед. На долю секунды их пустые взгляды задержались на прекрасном молодом человеке в черном который ехал верхом на своем коне-киборге справа от них. Наступил полдень следующего дня. В дюжине миль впереди широкую центральную дорогу пересекала магистраль, ведущая к столице, и именно там Ди и дети условились распрощаться. «Скажите, мистер!» — обратилась девочка к Ди. Охотник немного повернулся в ее сторону, и она тихо продолжила. «Те двое, они ведь аристократы, верно? Какого дьявола вы их охраняете?» Неудивительно, что то на ее было расстроенным и несколько обвинительным. Для любого ребенка, воспитанного во фронтире, аристократы были не более чем безумными демонами крови. Хорошо платят», — ответил Ди. Его ответ мог разбить мечты любого ребенка, но девочка, казалось, совсем не испытала неприязни. С тех пор, как она себя помнила, она прекрасно осознавала, что люди сделают все что угодно, чтобы выжить. А еще она уловила талику юмора в ответе Ди. Очевидно, с детьми он вел себя немного иначе, нежели обычно. «Вы хотите сказать, что сделаете что угодно за деньги?» С восхищением спросила она, и проблеск эмоций заиграл на губах Ди. «Верно. В таком случае не могли бы вы сопроводить нас до столицы?» «Я направляюсь в другую сторону». «Мы будем ждать вас там вечно, если потребуется, не так ли?» «Вот именно!» — добавил мальчик, восторжно кивая. «В любом случае, у сестры у меня есть наша постановка». «Мы можем заработать немного денег там, пока ждем вас. Так что у вас достаточно времени, чтобы выполнить свою работу?» «Возможно, я смогу», — ответил Ди. Хотя какие эмоции он испытал в глубине души, сказав это, осталось тайной. «Знаешь что, сестрёнка, я не ненавижу того парня в синем. Не смей называть аристократа парнем. Но он был добр к нам, верно? Он позволил нам поехать в его карете. При обычных обстоятельствах он просто выпил бы всю нашу кровь. Но он этого не сделал, потому что он рядом». Сказала девочка, и ее пухлые щеки надулись больше обычного, когда она влюбленно посмотрела на Ди. «Возможно, ты и прав. Тогда что насчет женщины?» — огрызнулась девочка. «О, она меня совершенно не интересует!» Разумеется, речь шла о миске. Независимо от того, какой вывод Ди сделал из дискуссии парочки, его лицо, как и всегда, было лишено любого намёка на эмоции. После того, как гигант был убит, барон и Ди отправились проверить миску. Они подозревали, что один из множества владевающих духов, часто встречающихся во Фронтире, вполне мог завладеть телом аристократки. В конце концов, в сравнении со своей предполагаемой мощью, гигант оказался невероятно хрупок. И теперь их мучил вопрос, могло ли случиться так, что гигант был лишь сосудом, и что истинная форма, дух, перешел в миску, когда она открыла стену и освободила его. Ее загадочная слабость, безумный крик, раздавшийся в момент появления гиганта, Все это могло быть ключом к разгадке. Вероятно, единственная причина, по которой она осталась невредимой, состояла в том, что нечто подобное имело место. Миска еще не полностью восстановилась, но они достали ее из гроба и провели тесты как на ее физическое, так и на психическое состояние, используя весьма чувствительное оборудование из каретоборона. барона. Однако тесты не выявили ничего необычного, и дело было не в оборудовании, а оно работало без сбоев. «Кажется, она в порядке», Резюмировал барон. «Ты так думаешь?» Поинтересовался Ди. «Не то чтобы я был уверен, это оборудование может измерять уровень нормальной психики с точностью до квадриллионного уровня. Возможно, то, что мы ищем ниже этого уровня». Ди откинулся на колесо экипажа, глядя на миску. Испытания проводились снаружи. «Что скажешь? Стоит её ликвидировать?» «Время от времени у меня появляется ощущение, что мне не стоило тебя нанимать. Эта человеческая кровь так жестока?» «Жестокость присуща не только человеческому виду». «Аристократы могут иметь разногласия между собой, но узы дружбы и уважения, как правило, сохраняются. Я твердо верю в это. Твоя аристократическая кровь не позволила бы тебе сказать нечто столь бездушное относительно этой юной леди. Может статься, что человеческая кровь более добра? Это нелепо. Я горжусь тем, что являюсь чем-то вроде ученика рода людского. Я полностью сведущ как в их добродетели, так и в пороках». И тебя будет просто пошатнуть, моя вера, в то, что их вид уступает нашему». «Это реальный факт, а не вера. Если бы ты был более внимательным учеником, то пришел бы к другому выводу». Аристократ в синем и Охотник в черном, впервые что-то опасное пролегло между ними. «Хватит уже!» Прервала миска, и ее страдальческий голос рассеял возникшее напряжение. «Не говорите о человеческом виде при мне. Как бы там ни было, теперь вы удовлетворены?» Барон кивнул. «В таком случае не мог бы ты быть так добр и избавиться от этих грязных свиней!» Дрожищий палец Миски указал на брата и сестру. «Я не могу этого сделать!» «Почему же?» Спросила Миска, глаза на ее изумленном лице превратились в озеро ненависти. «Люди они или нет? Мы не можем бросить этих детей на произвол судьбы. Мы высадим их завтра в каком-нибудь подходящем месте». «Ты не должен! Хотя ты поклялся не трогать их, они не могут пойти с нами. Если бы я была на твоём месте...» Я бы их прямо здесь. Пожалуйста, верни ее в гроб. Велел барон Ди. Когда руки в черных перчатках подняли ее, все тела миски задрожало от негодования, но, несмотря на это, она потеряла сознание, прежде чем Ди понес ее до белой кареты. Когда охотник возвратился, барон стоял рядом с детьми. Обернувшийся, заметив охотника, он нахмырил изысканный лоб. От пальто Ди поднялся черный дым. Оборонительные системы? спросил он. Ди кивнул. Оборонительные механизмы, встроенные в гроб-миски, не опознали в Диаристократа. Все его тело было пронизано лазерными лучами температуры в 100 тысяч градусов. «Прошу простить меня, что поставил тебя в такое положение. Я совсем забыл, что ты дампир», — извинился барон, но, судя по всему, он предполагал, что такое может случиться. «Не беспокойся об этом. Лишь половина из них достигла цели». Отрезал Ди, и его слова погрузили барона в безмолвие. К счастью, начало светать. И барон вернулся в свою карету. «Мы выдвигаемся на рассвете. Сложите ваш багаж в эту карету», сказал Ди детям. «Конечно!» ответил мальчишка, взглянув на аристократа в синем, а затем взял свои вещи. Его взгляд не выражал беспокойства. «О чем вы говорили с аристократом?» поинтересовался Ди, проезжая мимо кареты. «Ни о чем важном», ответил мальчик. Торопливо тряхнув головой из стороны в сторону, девочка сказала. «Это ложь. Он спросил нас, где мы родились и куда направляемся. Как я и сказал, ничего важного, твердо возразил мальчик, немного стушевавшийся из-за повернувшихся в его сторону лиц, величественного и пухленького. Он спросил, нравятся ли нам аристократы. Ребенку, должно быть, этот вопрос показался очень важным. Понятно. И что вы ответили? Я сказала ему, что ненавижу их, я раздраженно ответила девочка. Она была влюблена в Ди. Я не ответил, довольно смущенно добавил мальчик. «Почему ты не сказал, что ненавидишь их?» Воскликнула его сестра. «Но он хороший парень, и у него такие добрые глаза». «Добрые глаза, а?» Спросил Ди. «Верно. И отчасти грустные тоже. Как ваш, мистер?» Под синим небом продолжили движение два великолепных молодых человека. Один в гробу, а второй верхом на лошади. Оба с печальным взглядом. но Возможно, реальный вопрос состоял в том, были ли глаза Ди добрыми. «Посмотри, что ты наделал». «Ты заявил, что он такой же, как и аристократ? И теперь он замолчал? Ай, больно!» Девочка украдкой схватила брата за бедро и перевернула его, и мальчик молча вступил с ней в борьбу. В процессе своего немого боя они неожиданно посмотрели вперед. «Вот это да!» – ахнула девочка, пока ее брат продолжал безумно трепать ее за щеку. Но заметив, что Ди схватил вожжи и остановил карету, мальчик тоже застыл в изумлении. «Если потребуется, воспользуйтесь этим». Сказал Ди, положив большую винтовку им на колени, прежде чем умчаться вперед. По обе стороны от дороги раскинулась плато из песчаника высотой более 30 футов. В ста футах от них на дороге в оцепенении стояла девушка со светлыми волосами. Более того, на спине у нее сидела гигантская фиолетовая жаба, уродливая, как смертный грех. Заметив Ди, девушка сделала несколько неустойчивых шагов вперед, а затем рухнула словно бревно. Но в этот самый момент жаба оторвалась от нее и вскарабкалась на ближайшую скалу, исчезнув из виду в мгновение ока. Быстро спешившись, Ди проверил пульс девушки. ее большие миндалевидные глаза приоткрылись. ее красивое, но бледное лицо казалось знакомым. Это была та юная леди, ассистировавшая фокуснику, которую они видели, пока проезжали по дороге к болоту. «Помогите мне!» — сказала девушка, едва выговаривая слова. Но при виде лица Ди её глаза немедленно расширились, Даже больной на пороге смерти, несомненно, отреагировал бы так же. «Что случилось?» – спросил Ди. Он мог предположить, что состояние девушки было просто результатом шока и усталости. «Та жаба будет следовать за мной вечно. Пожалуйста!» Она уже сбежала. Это лишь усилило выражение ужаса на лице девушки. «Не верится, что она, наконец, отпустила меня!» Даже не спросив, может ли она стоять, Ди поставил девушку на ноги и подставил ей плечо. Посадив ее в седло, он взял лошадь за поводье и вернулся к карете. В чем дело? ⁇ спросил барон. Он произнес эти слова так, что услышать его мог только Ди. Судя по всему, аристократу слушал шум. Объяснив ситуацию, Ди добавил. Она поедет с нами до следующей гостиницы. Я хотел бы поместить ее в твой экипаж. Хорошо, ответил барон. Однако, когда Ди попытался посадить девушку в карету, она начала плакать и кричать так, словно была не в своем уме. Одного взгляда на экипаж ей хватило, чтобы понять, что он принадлежал аристократу. «Остановитесь! Не оставляйте меня с аристократом! Я умоляю!» Она действительно сопротивлялась так, словно от этого зависела ее жизнь. «Ладно, тогда вы двое», — сказал Ди брату и сестре. Девочка тут же озвучила свое недовольство этим решением, но ее брат был полон любопытства. «Конечно!» Сверкая глазами, мальчик спустился с сиденья водителя, его сестра неохотно последовала за ним, так как брат не оставил ей выбора. Положив истощенную девушку на сиденье водителя, Ди тронулся вперед. Он предполагал, что жаба обнаружит свое присутствие, выпрыгнув в какой-то момент, но этого не случилось. Достав из своих сидельных сумок капсулу, охотник предложил ее обессиленной девушке, видимо, уже окончательно утратив надежду на дополнительную помощь, Она изумленно взглянула на него, вяло взяла капсулу в руку, положила ее в рот и проживала. В число 900 компонентов капсулы были витамины, минералы и седативные средства, благодаря чему она мгновение ока, а если точнее, менее чем за 5 секунд, вернула девушке жизненные силы и улучшила цвет лица. И хотя стоили такие капсулы весьма дорого, ни один путешественник, странствующий по фронтиру, не мог бы обойтись без них. Глубоко вздохнув, девушка выпрямилась. «Спасибо», — сказала она, вежливо поклонившись. «Лучше?» «Да. Тогда можешь сойти, как только мы доедем до ближайшей гостиницы». Растерявшись, девушка не знала, что ответить. Тот факт, что прекрасный маскулистый мускулистый молодой человек не захотел позаботиться о женщине, как о самом себе, был как пощечина. «Кто? Кто ты такой?» Удалось спросить ей приблизительно через пять минут, но внутри у нее все еще бурлили отчаяние и гнев. Ответа не последовало. «Это карета аристократа. Значит, человек, охраняющий его, был бы...» «Но ты не похож на таких? Тебя случайно зовут Неди? «Откуда ты знаешь мое имя?» Поймав на себе пристальный взгляд охотника, девушка залилась румянцем. «Ходят слухи. Говорят, что во Фронтире есть один великолепный охотник. Но почему охотник на вампиров охраняет карету аристократов?» «Один из них нанял меня». «Для защиты от людей?» «Можно и так сказать». Но разве ты не полная противоположность тому, что ты обычно делаешь? Возможно. Ты не разговорчив, не так ли? спросила девушка, не понимая, что он и так уже сказал больше обычного, однако Ди проигнорировал ее замечание. Вчера я видела тебя недалеко от деревни Шимани. Не думаю, что ты помнишь меня. Я работала ассистенткой фокусника. Слова девушки растворились в потоке солнечного света. В какой-то момент скалы расступились, а дорогу впереди обрамили пологие зеленые поля. Трава волнами развивалась на ветру, скрип колёс походил на бормотание песни.